Глава 18. Что происходит? Утро терпкое и зрелое. Наверное, потому что я впервые за все эти дни сильно расслабляюсь и проваливаюсь в живительный сон. Или это Якуб меня так вымотал? Первым делом пытаюсь нащупать его рядом, закинув руку на соседнюю подушку. Когда она оказывается холодной, судорожно вздыхаю и как-то резко просыпаюсь. Под ложечкой опять сосет от неприятных предчувствий. Хватит уже надумываний, Наташа. Пора перестать цепляться за эти тонкие, незримые материи. Встаю с кровати и чувствую, как тянет между ног, как тело налито удовлетворенной напряженностью, как после хорошего спорта. С ним всегда так. Но сегодня особенно. Наверное, потому что я уже успела забыть эти настойчивые, умелые руки. А он пришел и напомнил. Надеюсь, нас не было слышно ночью. Мысль о том, что мы в доме у чужих людей, не отпускала. Я приняла душ, тщательно расчесалась, оделась в один из скромных костюмов, повешенных Машей для меня в шкафу. Спускалась вниз с легким волнением. Щеки горели. Мне казалось, все сейчас будут смотреть на меня и думать о том, что мы делали ночью. С другой стороны, это логично. Мы муж и жена. В одной постели. За столом столовой Маша с детьми, Амир и Артур. Якуба нет. И потому я сразу теряюсь. «Доброе утро», — переводит на меня авторитарно выдержанный, как дорогой коньяк, взгляд глава семейства. «Присаживайся, Наташа. Мы с Артуром как раз заканчиваем. Ешь спокойно, потом приходи». Я мысленно натягиваюсь, как струна. То же делает и Маша, снова избегая смотреть мне в глаза. Мне страшно. Опять перед глазами черные пятна паники. Где Якуб? С ним все в порядке? Голос дрожит и срывается. Сон ничуть не восстановил меня. Я все так же разобрана на нервное окончание. Все хорошо, Наташа. Оборачивается на меня в дверях Амир. и приходи, поговорим. Мы едим в тишине. Я по трусливому не осмеливаюсь спросить что-то у подруги. Да она, возможно, и сама много не знает. Рассусоливать это сейчас полуправды и искажений, создавать круги на воде, домысливать и искажать. Хватит с меня. Уже кофе не допиваю. Впрочем, и яичница с тостами в меня не лезет. Два раза попробовала клюнуть по кусочку, тошнит. Прошу меня извините, иду в сторону массивной двери, за которой скрывается мир суровых мужчин. Обычно вход сюда женщин табуирован. Вернее, это пространство вполне себе может стать твоим убежищем, если вы одни и тебя пригласили. Якуб любил, когда мы оказывались вдвоем в его кабинете. Я могла делать ему массаж головы, он мог сажать меня на стол или просить лечь на него животом, или диван. Кожаный, твердый, неудобный, но один только взгляд на него всегда посылал мурашки из неприличных горячих воспоминаний. Но быть здесь вместе с мужчинами странно и непривычно. Глубоко и порывисто дышу. Мне сложно. Волнительно. Не могу поднять глаза на мужчин, зашкаливающий пульс рассеивает мою концентрацию. Где Якуб? Снова произношу, словно бы оправдывая тот факт, что я в кабинете с двумя чужими мужчинами, одна. По понятиям это неправильно. «Проходи, Наталья», — повелительно изрекает Амир. «Садись». Чувствую на себе взгляд Исполина, опять задумчивый и изучающий. Губы невольно дрожат от перенапряжения. «Успокойся и послушай», — произносит Амир более спокойным мягким голосом. «Понимаю, что все это может показаться тебе диким и странным, но поверь мне». Если бы была минимальная возможность поступить иначе, он бы поступил. Что происходит? Поднимаю глаза, сжимая руки в кулаки. Может, даже невольно подскакиваю. Даже не понимаю, что делаю. Не контролирую себя. Это документы на развод, Наталья. Твой развод с Якубом. Ошарашенно поднимаю глаза на друга мужа. Что он несет? Еще ночью... все уже оформлено. Тебе нужно только подписать задним числом. Что происходит амир терпеливо вздыхает и снова смотрит на меня бесстрастно сейчас он каменная скала глава клана Чёрствый и суровый беспристрастный сегодня ты летишь в республику Наталья, и выходишь замуж за артура я дергаюсь от его слов как от удара ножом пораженно перевожу глаза на Исполина, чтобы увидеть в них иронию или отрицание но нет там тоже непроницаемая стена и что ты еще во что я боюсь вглядываться